Глава двадцать На мою радость в четверг и пятницу Игорь был в разъездах. Он сразу предупредил, что будет довозить меня до работы, а вечером забирать. Я согласно закивала, перестраивая свой день иначе. Например, в четверг я почти сразу же сбежала в клинику, где сдала кровь. Она покажет, есть во мне кто-то или нет. Попутно записалась к врачу. Увы, в этот день запись была полностью забита, зато в пятницу нашлось для меня местечко. Окрелённая радостной новостью работала в два раза интенсивней. В пятницу Игорь снова меня привёз до работы, поцеловал и поехал перегружать с братом вещи из одной квартиры в другую. Потом сказал, что необходимо до конца принять кухню. В общем, забот было немало, как и у меня, только его заботы открытые, А я, как шпион, все держала в тайне. На прием врача пришла заблаговременно. На меня завели карточку и отправили в нужный кабинет. Посидев под дверью минут семь, меня приняли. Врач мне понравилась тихим и уверенным голосом. Сразу же рассказала ей о своих подозрениях, показала готовый анализ и уставилась немигающим взглядом на женщину. Антонина Никитишна мне очень тепло улыбнулась, что в животе даже бабочки запорхали. «Раздевайтесь и ложитесь». Я так быстро еще ни разу просьбы не выполняла. А потом, когда уже легла и затихла мышкой, поняла, что у меня руки трясутся, как и ноги. Стыдоба, конечно, но успокоиться я никак не могла. «Поздравляю!» «И все». Я от умиления и чувства счастья чуть ли не захлебнулась. Естественно, заплакала. Что уж сделаешь? Растрогалась от понимания исключительного счастья. Пока собиралась, Антонина Никитишна печатала что-то в компьютере. Неожиданно в дверь коротко постучались. К нам заглянула женщина, которая оформляла меня. «Можно?» – просила она. «Конечно». Врач приспустила вниз очки. «Что-то случилось?» Муж Мария приехал. Испугался, что с ней что-то случилось, под дверью стоит. Ох уж эти мужчины, покачала головой Антонина Никитишна. Впускать? Уточнила у меня. Да куда уж от него деться? Также вздохнула я. Пускать. Игорь влетел быстро, обнял меня, осмотрел с ног до головы. Все хорошо? Мне Юра сказал, что увидел тебя, идущую в клинику. «Я сразу к тебе». «Юре твоему я уши лично откручу». «Да? Все хорошо?» «Молодой человек», — привлекла внимание Антонина Никитишна. «Внимательно посмотрите, что написано на двери». «Ага». Игорь приоткрыл дверь, высунул голову и четко прочитал. «Врач-акушер-гинеколог». С минуту до него доходило. Мы даже захихикали. Игорь медленно закрыл дверь, Осмотрел кабинет и уставился на экран монитора. На нем еще осталась картинка после осмотра. «Поздравляю», — снова сообщила Антонина Никитишна. «Выписываю вам витамины. Лишним не будет». «Я отцом буду?» — переспросил мой мужчина. Потом посмотрел на меня такими глазами, в которых было столько нежности, что сама потянулась к нему. «Спасибо!» «Да пока не за что», — серьезно ответила я. «Мы в самом начале пути. Зато каком». Инструкцию по приему необходимых витаминов слушали вместе. Посмотрев на сильно беспокоящегося будущего отца, кое-кому выписали успокоительные таблетки. На работу мы вернулись довольно быстро, вместе, крепко держась за руку, При этом, когда мне на глаза попался Юра, я ему показала кулак и мстительно заявила «Тебе выговор с занесением в личное дело». «Мне?» — не поверил он. «За что?» «Ты портишь сюрпризы», — топнула ногой. Парень посмотрел на меня, на босса, который вчитывался в большое количество документов, и явно что-то понял. «Циц!» — проговорила я, грозя пальцем. Юрка показал рукой, что закрывает себе рот на замок, а ключик выбрасывает. В общем-то, пришлось идти с Игорем в кабинет, отбирать у него бумаги, оставив только нечеткий и лично мне совершенно неясный снимок УЗИ, который мужчина выпросил: Мы пока никому и ничего не говорим, строго предупредила я. Хорошо! уверенно кивнул Игорь. Вот как малыш точно закрепится! «Кажется, это слово произнесла врач. Тогда и будем радовать родственников новостью на каком-нибудь ужине. Пригласим на новоселье, к примеру». «Согласен». Босс подошел ко мне, обнял крепко-крепко и тихо уточнил. «Ты рада?» «Очень», не стала скрывать. «А ты?» «А мне кажется, я еще больше твоего. Теперь у меня будет две победы дома жить». Я только глаза к потолку возвела, не зная, как это все комментировать. А работать я ушла и попросила меня от заданий не ограждать. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Сижу в тепле, всегда сыта. Если буду чувствовать себя нехорошо, то отпрошусь. Только после такой пламенной речи Игорь согласился. Наверное, еще и в голове прикинул, как долго нам до дома ехать. А выходила не очень. «Если я думала, что в субботу буду отдыхать до обеда, а потом готовить шарлотку, то сильно ошибалась. Особо суетливый человек встал в девять, приготовил всем завтрак и предложил посмотреть обои еще и в детскую». «Не рано?» – уточнила я, скептически посматривая на такой энтузиазм. «Мы только обои посмотрим», – заверили меня. «Ага, так я и поверила». Некто, не будем показывать пальцем, уже ночью ознакомился с лучшими моделями колясок, узнал, какая кроватка лучше и удобнее для мамы и малыша. А еще не забуду упомянуть, что этот человек заказал кучу книг по воспитанию, лечению и развитию ребенка с рождения. До какого именно возраста уже не видела. Глаза мои сами собой закрылись. А вот Игорь, интересно, во сколько спать лёг? Обои по итогу мы выбрали красивые. Одна стена будет однотонная, нежно-персикового цвета, а на другой будет целый сюжет из животных, которые куда-то едут путешествовать. Я напомнила Игорю, что можно выбрать совершенно простые обои и без рисунка, а картинки купить и наклеить. Потом посмотрела, как вздыхает мужчина, и согласилась на то, что он выбрал. «Ну в самом деле, чего это я? Он же старается для меня». «Для нас. В такой ситуации нужно только умиляться и принимать ту заботу. А то мало ли передумает. Ну уж нет. Ближе к поездке в гости я встала делать шарлотку, которая у меня получалась пышной. Причина в том, что очень тщательно взбивала яйца с сахаром, а в тесто добавляла разрыхлитель. Когда поставила форму в духовку, то минут через 10 по кухне стал распространяться очень вкусный аромат». Даже Игорь вышел из комнаты и принюхался. «А давай одну сделаем для гостей, а одну для меня», — предложил он. «У меня только одна форма», — пожала плечами. «Так-то сделала бы». Игорь внимательно посмотрел на то, о чем я говорю, кивнул каким-то своим мыслям и ушел собираться. Я в недоумении на него посмотрела. «Я в магазине видел подобную», — пояснил он. «Сейчас принесу» и действительно принёс. Я только успела вторую партию теста замешать, как вернулся мой добытчик. Новую форму предварительно тщательно помыла, а потом уже с тестом затолкала в духовку, только уже на другой уровень. Эх, удобный этот духовой шкаф, можно одновременно готовить несколько блюд. По итогу первая шарлотка приготовилась быстрее. Ее я убрала в сторону, чтобы потом можно было запаковать и отвезти к родителям Игоря. Сам же мужчина терпеливо сидел за столом, гипнотизировал духовой шкаф и ждал. Даже стакан молока себе налил. Я на все это смотрела с улыбкой и понимала, что счастье состоит вот из таких мелочей. Когда вторая шарлотка была готова, Игорь отрезал себе кусочек обжигаясь и постоянно дуя, ел его, запивая холодным молоком. Выглядело со стороны комично, зато точно было понятно, что вкусно. Мужчина ел быстро, понимая, что вот-вот нам ехать за моими родителями. «Ой!» – спохватилась я. «А если Федя с родителями поедет?» «Он и так поедет», – отмахнулся Игорь. «Мишка потом к нам присоединится. Я ему адрес скинул». И мать уже предупредил, чтобы плов делала с расчетом на то, что будет ребенок. Кстати, для него она сделает свои фирменные котлеты. Я только рот открыла, понимая, что Игорь-то с моими родственниками прекрасно общается. Как они с ним? Вон уже все организационные вопросы решили, а я и не знала даже. Когда Игорь наелся, а я собрала в дорогу блюда, быстро оделись и вышли на улицу – Сегодня погода с самого утра была промозглой, а к вечеру даже ветер утих. Но ну, не красота ли? Осенние листья уже почти опали с некоторых деревьев. Где-то держались из последних сил, трепыхаясь на ветру. Вообще осень для меня — это время какого-то затишья. Хочется зарыться в подушке, чаще оставаться дома. Хочется какого-то особенного тепла, ароматного чая, который можно пить по утрам, стоя у окна, или вечером, закутавшись в теплый халат. Я в осень всегда была хмурой и недовольной, всегда сонной и вялой. Это с Игорем вдруг появились силы, когда я бегаю то в одну сторону, то в другую. Одним словом, осень для меня — время перемен, время рывка перед чем-то удивительным и неожиданным. Родители к тому моменту, как мы подъехали за ними, уже стояли на улице. Мама, папа и Федя быстро залезли в машину и тепло нам улыбнулись. Я мельком посмотрела на всех, отмечая больше состояние ребенка. Мальчик больше не был похож на загнанного, взъерошенного птенчика. Мама его и в парикмахерскую сводила. На нем также была явно новая куртка и ботинки – Ребенок улыбался, посматривал на моих родителей и явно выглядел счастливым. Я ведь тогда смогла добиться от мамы четкого ответа, что перенес ребенок. Оказалось, что органы опеки передали Федю родственникам мужа, которые ребенку не были рады. Кормили его скудно, многое не позволяли, даже по рукам часто били за некоторую своевольность. Я считаю, что таким образом его ломали. Не удивлюсь, если бы заставили говорить, что ему с папой лучше, чем с мамой. Чего еще они добивались, не знаю». Благодаря тому, что брат вовремя подсуетился и поднял всех своих знакомых, была оформлена опека над мальчиком должным образом. К тому моменту Федя уже смирился со своей участью, не жаловался, вел себя тихо. От счастливого и жизнерадостного ребенка не осталось и следа. А тут снова органы опеки пришли – и сообщили, что ребенок изымается из некачественных условий в более благоприятные. Мишка сказал, что когда мальчик его увидел, словно выдохнул. Он ведь ему обещал, что поможет. Вот и помог. Правда, с некоторой задержкой. Конечно же, ребенок рассказал о том, как с ним обращались. Так что проверка полезла дальше. Да и Миха не желал оставлять все так, как есть. Потом уже Федя узнал, где и с кем будет жить почувствовал заботу и любовь, понял, что в этой семье ему рады, что он в полной безопасности, и рассказал, как его ставили в угол на день, как укладывали спать на досках. Миха взревел еще больше. Так что семейство отца мальчика попало конкретно. А так и нужно им. Мама мальчика выздоравливает. Вот-вот домой отпустят. Пока же Игорь каждый день помогает ей созваниваться с сыном, а ребенок рассказывает об улучшениях в школе, о том, как ему хорошо. Наверное, и это сказывается на здоровье Светланы. Она спокойна за ребенка. А что еще нужно? Пока я вспоминала и размышляла, мы приехали к дому, где жили родители Игоря. Про этот район я знала, даже рассматривала его для житья. Тут построили несколько лет назад невысокие дома в два, три и четыре этажа, Сделали небольшое количество просторных квартир с индивидуальным отоплением. Мне тут очень понравилось, но добираться оказалось совершенно неудобно. Если есть своя машина, то жить можно. А так, район сильно удален от центра, рядом только один магазин, отсутствуют сады и школы, что очень неудобно. Мне вот без машины и, к примеру, с ребенком на руках было бы проблематично. Но люди жили, потому что у многих на семью был личный автомобиль, а то и два. Так что, когда мы вышли у подъезда, я с замиранием сердца пошла вслед за Игорем. Очень хотелось посмотреть, в какой квартире живут его родители.